Как ни старалась я выбросить беспокойные мысли из головы, но возвращалась к ним снова и снова. И казалось, что абсолютно все вокруг только раздувало огонек тревоги в груди до размеров лесного пожара. Точно сама судьба издевалась над моими попытками сохранить здравый смысл. Погода на следующий день менялась едва ли не ежечасно. На рассвете солнце расписало город в ржаво-алые противоестественные оттенки. И, не дожидаясь завтрака, Ухнуло в истине черные клубы грозовых туч. На Бромле налетел ветер. С яростью раскрутил флюгеры. Взметнул с мостовых щекочущие облака пыли. Грозно погудел в трубах. И стих. На крыше и тротуары не упало ни капли дождя. В серой мгле, окутавшей город, мы с Мэдди вынуждены были все таки отправиться в кофейню. Возникли некоторые трудности с поставками ингредиентов с континента, и Рене Мирей слезно просил пересмотреть меню на ближайшее время. Кроме того, в обществе уже поползли слухи, что меня то ли поразила некая ужасная болезнь, то ли настиг вероломный удар в спину от отвергнутого поклонника. Учитывая, как быстро распространялись сплетни, стоило их пресечь прямо сейчас. Да и к тому же нас вызвался сопровождать Клэр, вместе со своим жутковатым камердинером, Так что опасности не было никакой. Так мы себя убеждали. День и впрямь прошёл без потери. Если не считать за таковые, шесть чашек, которые разбила Мэдди, и телефонный аппарат, который она же уронила со стола и тем самым привела в негодность. Я утешала ее, что аппарат нам пригождается не так уж часто, а что до чашек, так их и вовсе давно следовало заменить на что-то более современное и утонченное. Старый фарфор хорош, когда он красуется на столе в фамильном замке, а для кофейни лучше подходит что-то более новое, модное. Рене Мирей торопливо кивал в такт моим уверением и прятал глаза. Похоже, одна из чашек была на его совести. Мадлен мне, похоже, так и не поверила, однако улыбнулась. Уже победа. К вечеру тучи... Нет, не развеялись даже, а просто опустились на бромли, укутав его плотной туманной пеленой, точно впитывающей каждый звук. Цоканье копыт, рев моторов, людские голоса, птичьи крики над рекой. Городской шум доносился будто сквозь прикрытое окно, вдобавок занавешенное пыльными шторами. Клэр едва не задремал, Рассердился на самого себя и, приказав Джулу наблюдать за порядком с черного хода, торжественно прошествовал в зал. И за какие-то считанные минуты виртуозно завладел вниманием гостей, оттеснив супругов Перо на второй план. И неудивительно. Постороннему человеку его манеры могли показаться очаровательными, а шутки — остроумными. Но я-то видела, что он отнюдь не шутил, когда говорил, например, миссис Скоровски, что от дурной поэзии у него начинается мигрень. А поскольку в наши дни трудно де отличить хорошие стихи от плохих, то лучше не рисковать вовсе. «Ой!» — послышался тут тихий возглас Мэдди прямо у меня за плечом. Когда я обернулась, она с виноватой улыбкой показала чашку с отколовшейся ручкой. «Седьмая уже!» «Что за невезение?» Говорят, что посуда бьется к счастью. Так же негромко возразила я, качнув головой. Взгляд у меня точно бы приклеился к темно-красной маслянисто- блестящей капле крови, которая медленно стекала по бледной ладони, постепенно истощаясь. За ней тянулся яркий след. «Порезалась!» растерянно шепнула Мэдди. Накатила дурнота. Все происходящее показалось мне скверным предзнаменованием. Скорее бы Элис схватила эту негодную Фрэнсис Марсден. «Иди, иди перевяжи руку, или я попробую помочь тебе». «Нет, лучше попросить Лайза, мистера Маноли», — поправилась я и нервически оглянулась. Но никто, к счастью моей оговорки, не заметил, кроме разве что Клэра. Но и он откликнулся скорее не на слова, а на выражение лица. Что же до царапины, то она оказалась неглубокой. И когда мы вернулись в особняк, ее уже с трудом можно было разглядеть. Перед сном на глаза попался сверток из пергамента, перетянутого бичевкой. Внутри обнаружился платок с отпечатком женской руки. Не сразу я сообразила, откуда он взялся. А когда вспомнила, то внезапно меня охватил суеверный ужас. Только миротвецов сейчас в этой комнате не хватало. Трясущимися руками я выдвинула потайной ящик комода, где уже лежала шкатулка с отцовским кольцом и с серьгами, принадлежавшими моей матери. Затем сунула туда же сверток с платком, укрыла все сверху собственной домашней шалью, чтобы даже краешка тех вещей не было видно. И заперла ящик на ключ, на три оборота, а ключ бросила в коробку с украшениями. Меня колотило, как в ознобе. Ночь прошла в тревожном полузабытии. Иногда чудились в тишине сдавленные рыдания, но всякий раз выяснялось, что источник звука не имеет отношения к человеческим страданиям. То ветер завоит под крышей, то кошки вздумается подать голос и непременно под моей дверью. Совершенно истощённая беспокойством, я проснулась на рассвете, ничуть не отдохнув и вдруг заметила краем глаза у дверей спальни движение. Невысокая стройная девушка с кучерявыми волосами, одетая, как уличный мальчишка, в низко надвинутом кепе, точь-в-точь, как у Элиса, кружилась, кутаясь в мою шаль. «Мэдди», — Сипл позвала я, уже зная, что это не она. Не тот возраст, цвет лица, осанка, рост. Девушка обернулась. Вместо лица у нее был черный провал. В ужасе я подскочила на кровати, наконец очнулась по-настоящему. Шаль, та самая, которая мне вздумалась накануне укотать вещи в ящике стола, лежала на полу, у двери. К завтраку Клэр не спустился. У него и впрямь разыгралась мигрень. Вчерашняя колкость, брошенная вскользь, стала пророчеством. Впрочем, он обещал через Джула подъехать в кофейню чуть позже, скажем, к полудню. И мы с Мэдди без колебаний тронулись в путь вдвоем, ибо супруги Перо также остались в особняке. Автомобиль плыл сквозь густой туман, даже не молочный, а серый, темный, и не понять было, кому здесь отведена роль призраков. Нам, затихшим в повлажневшем душном салоне, или прохожим, почти невидимым за белёсой Или с, наверное, к обеду придет. Сказала его вдруг Мадлен, и на скулах у нее проступил румянец. Ну, рассказать о том, что он поймал ту гадюку. Леди Вержиния, может, сделаем ему пирог? Елес ведь все время поесть забывает, прибежит в кофейню голодный. Не знаю от чего, но после ее слов меня точно за могильным холодом пробрала. К... к, конечно, и голос внезапно сел. «Конечно, испечём пирог. от чего не испечь-то?» — ответил Лайза громко, залихватски, на показ грубовато, и от сердца чуть отлегло. В салоне словно бы стало свежее и запахло вербиной. «И пирог сделаем, и бульон. Элист всегда прожорлив был, а как разволнуется, так и вовсе в бездонную бочку превращается. Вернее, топку. Сколько ни кидай, всё сгорит». «И то правильно», — улыбнулась я. «Хорошая мысль. Непременно дам указание мистеру Мирею, когда приедем в старое гнездо. В конце концов, надо ведь заняться делом, а то погода что-то слишком уж навивает хандру». «И не мудрено. Гляньте-ка, какой туман нынче. И дурит, и с толку сбивает». Согласился Лайза и повернул руль. Автомобиль ворча выехал на более широкую дорогу где прохожие уже не выглядели бездушными призраками, а звуки не поглощала седая хмарь, затянувшая окрестности. «Есть поверье, что туман — саван для земли, а потому мертвые получают в такое время особую силу», — сказал. и скосил взгляд в зеркало, точно подначивая. «Ну же, что ответишь? Испугаешься?» Разумеется, во мне тут же взыграла кровь Валтеров. «Поверье?» «Как вульгарно! Я отнюдь не суеверна, стоило бы это уже запомнить», — откликнулась я, самой себе интонациями напоминая Клэра. «И к тому же мертвые все разные, подобно живым. Не каждый человек стремится навредить другому, чаще наоборот. Если с живыми так, отчего мертвецы должны вести себя по-другому? И если уж так рассудить, то они, скорее, должны быть свободны от мелочных человеческих страстей, должны знать цену самому главному». Отделять важное от неважного. Я запнулась, не договорив. Возможно, потому что со стороны все это звучало через чернопыщино, Или потому что на ум мне пришел образ леди Милдред, в последние годы жизни измученной противостоянием с валхом и болезнью. А в моих снах сильный, спокойный. И то правда. Неожиданно согласился Лайза. Он, кажется, был вполне серьезен. Мертвецы разные, и духи тоже. Даже и святые, всякие со своим характером. Кто-то норовит вразумить грешника доской по лбу, а кто-то, зная, смотрит со стороны и улыбается. Так что приметы приметами, а хандре поддаваться не стоит. Удивительно здравая мысль для человека, приверженного суеверием. Не удержалась я от поддевки. «Так я ведь колдун, мне без суеверия никуда», — ухмыльнулся он. Мэдди хихикнула в кулачок, не особенно скрываясь от меня. Я, разумеется, и не думала сердиться, наоборот, обрадовалась, что напряжение спало. Двери кофейни пока что были закрыты для гостей, слишком раннее время, но Георг и Ирина Мирей уже готовились к новому дню, полному забот, и на кухне витали изумительные ароматы. Идея приготовить что-нибудь особенное для Элисы им понравилась, и не столько потому, что они хотели порадовать детектива, сколько из-за мадлен, которая держалась уже не как невеста, а как молодая женушка, поджидающая супруга дома. Лайза же осталась на улице, чтобы позаботиться об автомобиле. Капот по пути немного забрызгало грязью. Поэтому, когда хлопнула дверь у чёрного хода, я сначала решила, что это вернулся он, и немало удивилась выглянув из кухни и увидев в коридоре Элиса, который молчаливо замер, точно не решаясь шагнуть дальше. Выглядел он прескверно. Глубокие тени под глазами, порванный рукав пиджака, заляпанные грязью брюки. Стараясь не шуметь и не привлекать лишнего внимания раньше времени, я шагнула к нему навстречу. Сердце прерывисто колотилось в груди. «Что случилось?» Голос у меня резко сел. «Ничего, я...» Он оглянулся по сторонам, а затем тихо продолжил. «Только сразу Мэдди не говорите, хорошо?» «Мы ее упустили». Если до тех пор меня снедала страшная тревога, то сейчас она внезапно исчезла. Так, словно, наконец, все стало правильно. В воздухе витало предчувствие беды, и беда наконец-то произошла. «Речь о Фрэнсис Марсден?» — спросил я негромко, но спокойно. Лицо у Элиса просветлело, словно он ожидал несколько иной реакции, а сейчас, когда так и не столкнулся с нею, расслабился. «Да, кто-то ее предупредил, похоже. Нисколько не удивляюсь, впрочем». Вырвался у него вздох. «У бромлинской гадюки всегда хватало своих людей в рядах управления спокойствием, Глупо было думать, что за 10 лет она растеряла все связи. Однако вести не так уж плохи. Мы сумели арестовать почти всех ее подчиненных, включая тех двух морячков. Ускользнуть сумели лишь некоторые слуги и те два странных посланника, которые исполняли поручения Фрэнсис Марсден. Например, к мадам Анна Рей ездили, помнишь? Ну, дороже у них приметные найдем. И всех предателей в наших рядах найдем тоже. Сколько бы усилий это ни потребовало, даже если они прямо тут, в кофейне, затаились. Кстати, сама бромлинская гадюка поменялась одеждами со своей горничной и сбежала. Вот ведь изворотливая змея, да? Мне надо перевести дух Виржиния, а потом уже думать, что делать дальше. Признался он тихо. «Скорее всего, придется обращаться за помощью к вашему жениху. В любом случае, пути назад нет». «Но есть горячий пирог», — улыбнулась я. «И, кажется, бульон, по крайней мере, Мэдди собиралась его приготовить». Детектив немного оживился. «Да, это очень славно. Где, говорите, можно отыскать упомянутые сокровища?» Если кто-то и удивился из-за внезапного визита Эллиса еще до открытия кофейни, то вслух этого не выказал. Даже Мадлен не стала задавать вопросов о поимке Фрэнсис Марсден. Вероятно, догадалась по выражению лица Эллиса, что не все прошло гладко. Он же откровенно избегал разговоров. То ли из-за усталости, то ли потому, что боялся сказать лишнего. Пирог и бульон исчезли, впрочем, в одно мгновение. А затем детектив устроился с чашкой кофе прямо в зале, за ширмой, на своем привычном месте, явно что-то обдумывая. Может, и впрямь вычислял предателей в рядах гусей. Может, просто отдыхал. Вскоре подошло время открытия, и старое гнездо начало постепенно заполняться гостями. Беседуя с миссис Скоровски, громогласно сожалеющей об отсутствии сегодня сэра Клэра Черри и желающей непременно передать ему лично в руки томик отменно хороших стихов, избавляющих от любой мигрени, я заметила, как в кофейню проскользнул мальчишка-оборванец. Он повертел головой по сторонам, и, увидев Эллиса, опрометью кинулся к нему, на ходу вытаскивая записку из-за пазухи. «Посланец из Управления спокойствия?» — промелькнуло у меня в голове. «Не похож что-то». Подспудно ожидая, что детектив вот-вот попросит у меня пару мелких монеток, чтобы наградить мальчишку за труды, я постаралась аккуратно закончить диалог с миссис Коровски. И оказалась совершенно не готова к тому, что Эллис вдруг подскочит, с грохотом опрокидывая стул, и выбежит из кофейни. Мальчишке тоже и след простыл. Скомканная записка, впрочем, осталась на столе. Она была короткой, подпись отсутствовала. Однако нескольких слов хватило, чтобы меня снова охватил ужас. «Если хочешь, чтобы твоя невеста дожила до вечера», «Приходи к мосту через Эйвен у старой церкви не позднее, чем через час пополудни». Клочок бумаги выпал у меня из рук. Вот только боялась, я не замодлен. она сейчас хлопотала на кухне под незримой, но надежной защитой людей из особой службы, а среди ОС предателей точно не было. До особой службы Фрэнсис Марсден не дотянуться, даже если заключить сделку с демоном. И детектив ведь не мог не понимать этого». Или мог. Тревога, терзавшая его на протяжении стольких дней, нервное истощение, ночь без сна. Элис, хрипло прошептала я, чувствуя головокружение. Что же вы творите? Вы ведь обещали мне. Сейчас, в эту самую секунду, я твердо знала одно: надо остановить его немедленно, любой ценой. Поначалу мысли спутались. Что сделать в первую очередь? Люди маркизы Рокпорта наблюдают за кофейней. Можно ли как-то обратиться к ним за помощью? Ведь у них-то наверняка бы хватило и навыков, и сил, чтобы вернуть Элиса даже с полпути». «Нет», — внезапно осознала я, и замерла посреди зала. «Кажется, миссис Скоровский взволнованно звала меня, да и полковник Арч, оторвавшись от кофе с коньяком, уже поднимался из-за стола». «Нельзя». Дядя Рэйвин, скорее всего, дал им вполне четкие указания следить за этим местом, охранять супругов Перо и заодно нас с Мэдди. Спасать Элис они не станут. А вот задержать меня здесь, чтобы не подвергать лишней опасности, вполне могут. Одна здравая мысль потянула за собой другую. Сообщать что-либо Георгу или Мираю тоже нельзя. Пусть они и мужчины, толку от них в нынешнем положении немного. Я только потеряю время или вообще окажусь в заперти без возможности сделать что-либо. Единственный, на кого можно положиться, — это Лайза. А еще можно схитрить, заставить ос помогать нам, не нарушая приказа. Ведь если мы с Мадлен покинем кофейню при крайне подозрительных обстоятельствах в явной спешке, то люди маркиза Рокпорта почти наверняка последуют за нами. И нужно дать Клэру знать о том, что произошло, и чем быстрее, тем лучше. «Леди Виржиния?» Донёсся до меня осипший от беспокойства голос миссис коровский «Вы так побледнели! Просто чудовищно! Что произошло? Дурные вести?» «Нет», — заставила я себя ответить с некоторым трудом и окинула зал взглядом в поисках человека, на которого могла бы положиться. И, о счастье, увидела синюю шевелюру, которая могла принадлежать только одному эксцентричному художнику. «Нет, пока никаких дурных вестей. Просто детектив Иллис, как это говорится, умеет произвести неизгладимое впечатление. Приношу свои извинения. Кажется, мы с вами не сможем закончить в высшей степени интересную беседу о поэзии, поскольку у меня появились дела. «Мистер Калли, добрый день!» «Право, вы всегда вовремя!» — воскликнула я, направляясь навстречу художнику, который только вошел в двери кофейни. В конце концов, однажды мы с Элисом помогли ему в весьма деликатном деле. Не станет же он отказывать мне в небольшой просьбе. «Ах, что вы, драгоценная леди Виржиния, я же просил называть меня просто Эрвином, как подобает добрым друзьям!» Жманно откликнулся он, явно обрадованный теплым приветствием, Я обернулся к своей спутнице, очевидно, новой музе. «Слово о доброте. Эта прекрасная и кроткая нравом особа давно мечтала...» «Боюсь, что я сейчас украду вас у нее на неопределенный срок», — улыбнулась я. И заморозив фамильным валтеровским взглядом бедную девицу, не ожидавшую такого холодного приема, увлекла художника в сторону. Он, вероятно, весьма удивился. Но суровые времена требуют суровых мер. Я не могла себе позволить терять ни секунды. Эрвин Каллик, его чести, выслушал меня совершенно спокойно и пообещал немедленно доставить в особняк на Сперо-Плейс записку, а там передать ее в руки Клэру и никому иному. Полагаю, дело важное, осведомился он только. Смертельно, ответила я, ничуть не покривив душой. Мадлен восприняла новости об Эллисе стоически. Похоже, она ожидала чего-то подобного и мысленно готовилась к худшему. Спросила только, кивнув на измятое послание от Фрэнсис Марсден. «Когда?» Он выбежал из кофейни четыре минуты назад. Ответила я тихо, чтобы Рене Мирей или Георг не услышали лишнего. «Надо его вернуть. Поедем на перерез, на автомобиле». «К мосту?» «Но где он?» На лице у нее за решимостью проступила растерянность. «Не знаю, честно призналась я, но есть тот, кто почти наверняка знает». Это было самое тонкое место плана. Лайза мог выслушать и отправиться на выручку к Элису в одиночку, чтобы не подвергать нас с Мэдди опасности. Но, во-первых, тогда Фрэнсис Марсден могла бы с легкостью солгать, к примеру, что Мадлен у нее в руках, или в руках у ее пособников. Если не видеть плененную жертву, то, боюсь, слишком просто навоображать себе ужасы и поверить в них. А во-вторых, я все-таки надеялась, что люди Маркиза последуют за нами, и это будет явно не лишним, если бромлинская гадюка действует вместе с сообщниками». «Нет» предсказуемо и очень твердо ответил Лайза, выслушав меня. «Вы, вы обе, разумеется, останетесь здесь». «Не останемся», — также уверенно возразила я, не отвлекаясь от составления записки, адресованной Клэру. Воображаемые часы, чьи стрелки начали бег по кругу сразу после бегства Эллиса, продолжали отсчитывать время, и его оставалось все меньше». «Но ты можешь выбрать, едем все вместе, или мы с Мэнди чуть позже добираемся туда на Кэби. И, к слову, у меня с собой револьвер». «Я взяла нож», — добавила Мэдди, вздернув подбородок. «Подарок от мистера Белкрофта. Называется «Галантный джентльмен». И она наполовину высунула из редикюля увесистую деревянную рукоять, которая и без лезвия уже могла устрашить кого угодно. Но не Лайза, конечно». «Вот я и поведаю мистеру Белкрофту о ваших планах. И все вместе мы вас, храбрых воительниц, свяжем для верности и закроем в темной комнате», — откликнулся он. Взгляд у него, правда, стал холодным и задумчивым. Вероятно, Лайза просчитывала свои шансы в столкновении с людьми Фрэнсис Марсден и с ней самой. «Маркис Рокпорт, спорю, только спасибо мне скажет». На это у меня был только один ответ но мы не собираемся воевать с бромлинской гадюкой, нет. Только остановить Элиса, перехватить его по дороге или около моста. Как ты думаешь, Элис послушает тебя или Мадлен? Или его ты тоже свяжешь?» Лично я не знала никого упрямить детектива. Лайза, вероятно, тоже. Да и время уже поджимало. Поэтому он все же согласился. Аккурат в тот момент, когда была готова записка для Клэра с изложением последних событий и просьбой о помощи. Мэдди передала ее Эрвину Калле. Тот уже успел где-то раздобыть кэп и даже договориться с возницей о плате. Затем мы, не теряя более ни секунды, покинули кофейню через главный вход, чтоб подчиненные дяди Рейвина уж точно нас разглядели. И сели в автомобиль. До того моста далеко — Спросила я, наконец, то, о чем следовало разузнать с самого начала. «Отсюда аккурат час добираться. Гадюка все хорошо рассчитала. Но я знаю, где срезать путь», — откликнулся Лайза. И добавил, трогаясь с места. «Жаль, что и Элис тоже». Пешком к нужному месту было никак не успеть. Значит, детектив взял Кэп. Пути же, которыми передвигается транспорт, весьма ограничены. Кэба не птицы, над крышами не летают, и ни не качи не срезают дорогу через чужие дворы. Это означало, что при должном везении мы и впрямь могли перехватить Элиса, еще даже не добравшись до моста. Да, при должном везении. Интересно, принеслось у меня в голове, кто более везучий, Фрэнсис Марсден или мы? Туман, висевший над бромли, со вчерашнего дня не только не рассеялся, но даже стал еще гуще. Всякое движение воздуха прекратилось. Из-за влажности горло то и дело сдавливало спазмом, точно от кашля. Юбки казались вчетверо тяжелее обычного из-за сырости, в пору позавидовать мужской моде. И всякое движение давалось с трудом. И чудилось, что автомобиль тоже едет с усилием, словно преодолевая сопротивление тумана. Чем ближе к Эйвону, тем больше замедлялся ход хотя виновата в том была, разумеется, не сизая хмарь, а резко сузившаяся и к тому же извилистая улица. мы так Кэллиса не увидим, пока вплотную не подъедем», прошептала Мэнди, напряженно вглядываясь в серую мглу за окном. «Зато и в нас будет сложнее прицелиться, если Фрэнсис Марсден или ее сообщники начнут стрелять», возразила я, чтобы поднять нам всем настроение. Но Лайза тут же осадил меня. «Чтоб попасть, к сожалению, целиться не обязательно», — сказал он и добавил. «Но Элиса мы обязательно издали заметим». «Я замечу». Мне померещился при этих словах зеленоватый отсвет, словно искра вспыхнула и погасла. Впрочем, туман вокруг словно был создан для того, чтобы порождать всевозможные мороки и обман зрения. Осталось около получаса до назначенного времени — Нахмурилась я, прижимая ладонь к запотевшему стеклу. «Далеко ли ехать до моста? Если прибудем чуть раньше, то проще будет перехватить нашего храброго беглеца». «Храбреца и впрямь». Эхом отозвалась Лайза, и автомобиль прибавил скорости. «Требуется немало храбрости, чтобы открыто выступить против такой гадюки. Но иногда лучше побыть трусом». «Может, у него есть план?» прошептала Мэдди, зажмурившись на мгновение. «Не может быть, чтобы не было плана!» Я хотела сказать ей что-нибудь в утешение, что угодно, любую банальность, но так и не смогла, потому что вспомнила о Валхе и о том, сколько раз сама безрассудно кидалась в расставленные им ловушки, взять хотя бы тот последний случай с свинолой Дилейни, едва не закончившейся трагедией. Эллис ведь противостоял сейчас не только бромлинской гадюке, но и собственному прошлому, своим ошибкам, старой, уже отболевшей любви. «Эй, Лотта!» — выдохнула я почти беззвучно. «Разве ты хотела, чтобы все кончилось вот так?» И почти тут же, словно откликаясь на мои слова, где-то далеко раздался жутковатый вой, едва различимый, Так что не понять было даже, собака это или кошка, птица кричит или просто скрипит несмазанное колесо. Машина замедлила ход и остановилась у обшарпанной стены покосившегося дома. Алайза сказал. «Приехали. Затем углом выход к мосту. Заброшенная церковь на другой стороне. Она такая в смоке халуа одна, не перепутаешь. Время еще есть. Элли, сможет, и не добрался пока». Договорить да он не успел. Мэдди потянула за ручку, распахнула дверцу автомобиля и буквально растворилась в тумане, звонко стуча каблуками по выщеребленной мостовой. Мы с Лайзо застыли буквально на мгновение. У меня, каюсь, промелькнула мысль. Лучше было ее оставить в кофейне. О чем думал он, не представляю, но уже в следующую секунду машина опустела. Я бросилась в погоню за Мадлен, а Лайза за мной. «Куда?» — свистящим шепотом спросил он, ухватившись за мой рукав. «Эх, как знал, что одному надо было ехать! Что?» Но тут я словно закаменела. «Там Эллис. На мосту. Приглядись». Туман ману реки немного поредил, хотя дышать стало, пожалуй, даже тяжелее. И пусть с трудом но можно было рассмотреть на перекошенном горбу моста смутно знакомую мужскую фигуру, размытую из-за сизой мглы вокруг, точно акварельный контур. Но Мэдди, безусловно, хватило и этого, чтобы узнать жениха. Она ринулась к нему, не колеблясь. Элис успел только охнуть и распахнуть объятия, процедив сквозь зубы. «Ты-то зачем пришла сюда, дурочка?» «Никогда я не видела детектива прежде таким испуганным». «За тобой!» — упрямо ответила Мэдди, утыкаясь ему лбом в плечо. «Давай вернемся. Кажется, Эллис готова была уже согласиться. Да спорю, что он сейчас с чем угодно бы согласился, если предложение исходило от Мадлен. И трагедия могла бы завершиться, так и не начавшись, когда бы мы все действовали чуть быстрее». Чутье Лайза не подвело, опасность он заметил первым. Заметил и оттолкнул меня так, что я оказалась спиной к стене дома, а сам рывком отшатнулся, уклоняясь от удара мясницким ножом такой величины, что им, пожалуй, можно было бы лошадь на ходу разрубить. Противником его оказался коренастый человек, одетый в черное рванье. Гротескно длинные руки едва не волочились по земле а мощная нижняя челюсть выступала вперед, как у гориллы из географического атласа Лиама. От мужчины несло машинным маслом. Его курчавые волосы выглядели грязными, точно приклеенными к голове. Увы, ловкостью он Лайза не уступал, а силой так и вовсе превосходил. Подавив дрожь, я кое-как сумела достать из сумки револьвер. И вовремя, поскольку появился еще один враг. Долговязый, сутулый, совершенно седой, он был настолько хуто и измождён с виду, что, казалось, едва держался на ногах. Глаза его словно точно очерчены углем. Двигался он непредсказуемо рывками, а вокруг него велись мухи, как над навозной кучей. К счастью, меня он угрозы не посчитал, и сразу рванулся к Лайза, опрометчиво с его стороны. — Стоять! скомандовала я резко севшим голосом. Револьвер у меня в руках чуть ходил из стороны в сторону, но в такую большую цель попасть было несложно. «Бросьте нож и не вздумайте делать глупостей!» Сердце колотилось в горле, словно собиралось выпрыгнуть наружу. Когда нож звякнула мостовую, выпадая из скрюченных пальцев, от облегчения я едва сама не рухнула в обморок, туда же, на грязные камни. «Неужели это все? Проскочила мысль. Но тут, мимо меня и мимо Лайза, с трудом удерживающего своего противника на безопасном расстоянии, промелькнуло что-то темное, двигавшееся совершенно беззвучно. Я держала на прицеле седого Верзилу и просто не могла позволить себе отвлекаться, а потому с опозданием осознала ужасающую истину. То была Фрэнсис Марсден собственной персоной. «Облачённое в траурное платье, пошитое, несомненно, у мадам Анаре, не слишком высокое, но и не низкое, с волнистыми волосами, убранными в простую прическу так, чтобы ни одна выбившаяся прядь не мешала обзору. Я видела бромлинскую гадюку только со спины, но, судя по тому, как резко напрягся Эллис, лицо ее не сулило нам ничего хорошего». «Как ты посмел!» произнесла Марсден отчетливо и ясно, несмотря на плотный туман, словно приглушавший все звуки. «Как ты посмел! Как ты осмелился быть счастливым, когда моя лотта мертва!» Эллис оттолкнул Мэдди, заставляя ее отступить к нему за спину. Я думала, что он промолчит, но он ответил, отрывисто, точно задыхаясь. «Шарлотте не нужны заступники!» Она поступила и всегда поступала так, как считала нужным. Найдите в себе силы, чтобы уважать ее выбор. Седое страшилище, которое я держала на мушке, вдруг дёрнулось и непостижимым образом стало ближе. Так что можно было разглядеть каждый кровеносный сосуд в помутневших глазах и крылышко каждой из мух с жужжанием вьющихся у него над головой. Горло у меня пересохло от ужаса. Палец на спусковом крючке точно окостенел. «Это точно смертный человек». Будто угадав мои мысли, седой или же просто светловолосый, широко ухмыльнулся, демонстрируя слишком уж белые и острые зубы. «Сказала же не двигаться!» — прошептала я. «Между нами оставалось два или три шага, не больше». Послышалось утробное, словно бы звериное ворчание. И противник Лайза ловко отпрыгнул в сторону, зажимая глубокий порез на боку. В тумане чудилось, что жидкость, пропитывавшая его одежду и та, что стекала по лезвию ножа, была густо черного цвета, как машинная смазка. Мерзкая промышленная вонь стала сильнее, но теперь к ней примешивался легкий запах вербены. А между тем Фрэнсис Марсден продолжала говорить И с каждым словом силуэт ее искажался все сильнее То принимая очертания большой птицы, то вовсе размываясь А может, то были проделки тумана, который пришел в движение из-за ветра с Эйвона «После того, как ты погубил лотту, я мечтала разодрать твое поганое горло вот этими самыми руками!» Прошепела она «И позволила тебе жить только по одной причине — чтобы ты страдал. За твое предательство, смерть и покой — слишком мягкое наказание. Ты должен был чувствовать боль все время, каждую секунду, как я, как Лотта». Несомненно, она хотела уколоть этим Элиса, но его ответ был не болезненным и не полным страха за свою жизнь или за Мэдди, а усталым. «Вот в этом и разница между вами», — вздохнул детектив, потирая виски с усилием. «Да демона вам далеко, Фрэнсис, уж простите мою прямоту. Вы сожалеете, сомневаетесь, склонны обвинять в своих бедах других людей и колебаться. Шарлотте вы и в подметке не годитесь. Уж она-то никогда не сомневалась в своей правоте и ничего не боялась. И если что, и уважала в других, то вот эту верность самому себе». «Я не предавал ее, Фрэнсис. И я, и она, мы всегда поступали так, как считали правильным. И я, и она. Но вы, наверное, не поймете. Из груди у Фрэнсис Марсден вырвался жуткий хрип. А потом случилось сразу много всего одновременно. Справа громыхнуло, словно пар сорвал крышку с кипящего котла. Лайза и его противника Разметала в стороны друг от друга Чудовищный тесак гулко шлепнулся На камне плоской стороной И задребезжал Но и Лайза едва не уронила свой нож И, похоже, едва устоял на ногах Тряся головой И из носа у него закапала кровь Мои руки дрогнули И, уловив момент слабости Беловолосый торжествующе рванулся ко мне Чтобы через мгновение Повалиться на мостовую Со сломанной шеей Джул стоял над ним, вытирая пальцы платком с вишенкой, вышитой в углу. Выражение лица оставалось спокойным, безразличным, но в глубине потемневших глаз горел жутковатый огонек удовлетворения. Я с вами посидею, дорогая племянница! послышался рядом голос Клэра, и почти сразу же я очутилась в горячих, но через чур крепких объятиях. Вы целые! «Святые небеса! Как же у него колотилось сердце!» «Да», — выдохнула я, зажмуриваясь. А когда вновь открыла глаза, то Лайза уже разделался со своим врагом и привалился спиной к стене, тяжело дыша и утирая кровь с лица рукавом. «Уже хорошо», — откликнулся дядя, поглаживая меня по плечам. «За ваше безрассудство я выбраню вас позже», «А пока давайте просто порадуемся, что все живы. Отдайте-ка револьвер. Слишком опасная игрушка для благовоспитанной девицы. Вот так». «Живы?» — возвысила голос Фрэнсис Марсден. Тот же ветер, что сносил клочья тумана от реки прочь, раздувал парусом ее черные вдовьи одежды, искажая силуэт. «Это легко исправить». «Все верно, Элис. Вы хорошо меня знаете. Но даже если демоном мне не быть, продать демону душу я могу. А для того, чтобы избавиться от одного предателя и одной распутной девки, не понадобится даже этого». И она наставила на Элиса пистолет. От неожиданности я разжала пальцы, и револьвер, вместо того, чтобы оказаться в руках у Клэра, упал на мостовую куда-то к нам под ноги. Клэр выругался, пытаясь его нашарить. Фрэнсис щелчком взвела курок. Но не выстрелила. Перед Эллисом, распахнув руки, как крылья, стояла давешняя странная девица из сна. Кудрявая, как Мэдди, но явно младше, и одетая вдобавок, как мальчишка, с кепи, лихо сдвинутым на затылок. Вот только лицо у нее на сей раз было видно, а глаза пылали багровым пламенем, как у демона. «Только попробуй!» — звонко произнесла она. Те самые слова, что Фрэнсис Марсден сказала Элису, когда он пытался совершить самоубийство. И она их тоже, без сомнения, вспомнила. лота «Только попробуй!» — повторила девица. «И тогда ты мне...» Что она сказала, я не расслышала. Зато прекрасно услышала Фрэнсис Марсден. Безумно расхохотавшись, она пристроила дуло пистолета у себя под челюстью. Прогремел выстрел. Безжизненное тело в черных одеждах повалилось через перила в Эйвен, чьи воды в этом месте были мелкими и грязными. А на мосту остался Эллис, который выглядел так, словно увидел призрак. И Мэдди, так и стоявшая перед ним с руками распахнутыми словно птичьи крылья, померещилась, промелькнуло у меня в голове. «Или нет?» Ответ, впрочем, мы вряд ли узнали бы когда-то. Другой загадкой стали трупы пособников бромлинской гадюки, седого и кучерявого. Одному свернули шею, другому перерезали горло, если не ошибаюсь, и оба тела исчезли до того, как на помощь подоспели изрядно опоздавшие осы и гуси. Но работы им хватило и без того. Даже после того, как Фрэнсис Марсден отошла от дел, в подчинении у нее осталось немало людей и некоторые весьма доходные предприятия. Как совершенно незаконные, вроде притонов и публичных домов, замаскированных под пабы и гостиницы, так и существующие на вполне легальных основаниях. Две ювелирные мастерские, небольшая спичечная фабрика на дальних окраинах бромли, склад в порту и три дома по кромке трущоб сдаваемые в аренду по комнатам. Морячки же, допрошенные в особой службе, поведали вдобавок о двух путях контрабанды, по которым поступало в столицу оружие и джанский опиум. Этим Фрэнсис Марсден продолжала заниматься лично, не доверяя управлению даже самым приближенным к ней особам. Размах, конечно, был совсем не тот, что в прежние времена. Да и интересовали ее теперь только деньги, а не власть и не слава, как раньше. Исчезли толпы прихлебателей, она разогнала своих любовников, а прежде, поговаривали, немало смазливых и неразборчивых в средствах молодых людей прошло через ее дом. Казалось, что Фрэнсис потеряла интерес ко всему, к удовольствиям, к развлечениям, даже к самой жизни. И лишь одно место на протяжении десяти лет она посещала с неизменным упорством — кладбище, где была похоронена ее единственная и любимая дочь — Лотта. Некий священник в храме Святой Люси после непродолжительной беседы лично с маркизом Рокпортом «Не подумайте дурного, дорогая невеста, всего лишь дань уважения весьма немолодому человеку», опознал Фрэнсис Марсден по описанию и вспомнил немало странных и интересных подробностей. К примеру, то, что настроение у нее могло резко измениться без всяких причин. В одну минуту она была вежлива и щедра, а в другую становилась раздражительной, резкой. Поговаривали даже, что она приказала избить монахиню, которая то ли отнесла на могилу шарлота не те цветы, то ли не к месту заговорила о смирении перед судьбой и о прощении. Вскользь упомянула Фрэнсис Марсден и о неких лекарствах, которые доставляли ей из колонии и которые якобы помогали от любой боли. По уверениям священника, именно после тех лекарств она и дурнела нравом. А еще ни раз и ни два заговаривала Фрэнсис о том, что на этом свете ее ничего не держит, и спрашивала священника о том, что бывает после смерти с тем, кто заключает договор с демоном. Бромлинская гадюка, какой я ее знал, не верила ни в демонов, ни в святых, помрачнел Эллис, когда в разговоре с ним зашла речь об этой странности. Ну, глупо было предположить, что смерть лоты ее никак не изменила. И все равно я с трудом могу поверить в то, что произошло. Покончить с собою — выход не для Фрэнсис Марсден. Она бы точно попыталась забрать с собой на тот свет хотя бы меня. Спину точно сквозняком обдала. Я поежилась, вспомнив невольно сцену на мосту. Что ж, люди меняются, и никто не может предположить, на что способна женщина, доведенная до отчаяния. Особенно мать, потерявшая ребенка. «Но скажите, Эллис...» — осторожно продолжила я, со всем тщанием подбирая слова. «Вы не заметили ничего необычного перед тем... перед тем, как Фрэнсис Марсден лишила себя жизни?» На лицо его набежала тень. Точно он попытался припомнить что-то, некий ускользающий образ, и не сумел. «Кажется, нет. Впрочем... Подождите...» Нахмурился детектив и с усилием надавил пальцами себе на виски, как тогда на мосту. Тогда на мгновение вдруг почудилось, что между мной и Фрэнсис промелькнула некая тень, и. и я услышал голос Лотте, как на его. Наверное, в голове помутилась от тумана, добавил он, отворачиваясь. Наверное, согласилась я. Той ночью мне снился пристранный сон. Я видела лоту, Шарлотту Марсден. Она сидела на краю обрыва, простоволосая, облачённая в мужскую одежду. Ветер раздувал ее локоны. Сильно пахло гарью. Из пропасти поднимался багровый жар, огневеющая марево, И оттуда из пламени тянулись костлявые, измождённые руки, перепачканные жирной сажей, шарили по краю обрыва. Тянулись к Лотте. «Как ты думаешь?» — произнесла вдруг она, не оборачиваясь. «Во мне было хоть что-то хорошее?» Я вспомнила рассказ Элиса и хотела покачать головой, но почему-то сказала, «В каждом человеке есть что-то хорошее. Или, по крайней мере, что-то настоящее». Она кивнула, а затем спросила снова. «Как ты думаешь, Элис меня любил?» Здесь в ответе сомневаться не приходилось. Да, всем сердцем. Мне почудилось, что лота фыркнула. Кажется, моя уверенность ее позабавила. Пусть так. И скажи еще вот что. Как ты думаешь, что там? И она указала на огненную пропасть. Язык точно к небу присох. Я... Я не знаю. Тогда есть повод взглянуть. Откликнулась Лотта и вскочила на ноги, отряхивая колени от ссора. Потом она полуобернулась ко мне, на лице у нее блеснуло что-то, как роса, и прыгнула с обрыва, прямо к костлявым рукам, к жуткому багровому пламени. Но не упала в него, а просто исчезла, вспыхнула, как сгорает на небосклоне падающая звезда. Когда я очнулась, то за окном занимался рассвет. Из окна немного тянуло затхлостью и гарью, верно от смоки халлоу. Было удивительно тихо. Не пели птицы в саду, молчали автомобильные моторы, даже редкие прохожие, и те передвигались абсолютно бесшумно. Туман схлынул с города, унося с собой тревожные миражи и пугающие иллюзии. Лето едва подбиралось к середине. Впереди были самые жаркие и самые томные дни, самые яркие цветы. Пламенные закаты и теплые ночи. Целая жизнь.